4. 9. Володя. Когда я вернулся в гостиную, он подошел ко мне. «А вы», — спросил он, — «чем занимаетесь?» «Я филолог», — ответил я. «Отлично», — сказал Володя. «Выпьем за филологию», — предложил он и наполнил мой бокал, потом наполнил свой, и мы выпили за филологию. «А почему именно в России?» — спросил он. «Я собираю материал для диссертации», — ответил я. «Отлично», — сказал Володя. «Выпьем за сбор материала для диссертации». И наполнил мой бокал, затем налил себе, и мы выпили. «А как называется ваша диссертация?» — задал он еще один вопрос. «Велимир Хлебников и четвертое измерение языка, теория и практика языкознания», — ответил я. «Отлично», — сказал Володя. «Выпьем за...» И замолк на полусловие. Глаза его расширились, и он залился слезами. Все разговоры стихли, все взгляды устремились на Володю. Никто не понимал, что происходит. «Володя, что с тобой?» Посыпалось со всех сторон, но Володя молчал. Он сидел на стуле, обхватив голову руками и согнувшись пополам. Страшные рыдания сотрясали его тело, и это выглядело тем более удивительно, что он был очень высоким и большим. Этот московский архитектор с двумя очень крупными и далеко отстоящими друг от друга передними зубами. «Что вы ему сказали?» — допытывалась хозяйка, злобно глядя на меня. «Я?» — удивился я. «Ничего». Хозяйка посмотрела на меня точно таким же взглядом, каким одарил меня в 2001 году какой-то петербуржец. Тем утром я сидел на земле в парке между малым и средним проспектами Васильевского острова и курил сигарету. Пробежав по парку свои четыре круга, я сел передохнуть, прежде чем качать пресс. И тут вижу, ко мне направляется нетвердой походкой некий господин с бутылкой красного вина в руке. «Штопор есть?» спрашивает он, приблизившись. «Штопор?» — переспрашиваю я. «Штопор?» — кивает он. «Есть или нет?» «Нет», — отвечаю я. «У меня нет штопора». Он смотрит на меня со смесью разочарования и презрения во взгляде, взмахивает рукой, протягивает. а, -а, -а! Разворачивается и шатающейся походкой отправляется на поиски другого посетителя парка, у которого найдется штопор. Хозяйка квартиры в доме на набережной в девяносто третьем году не взмахивала рукой, не говорила а а а но посмотрела на меня точно таким же взглядом. Затем наклонилась к Володе и стала гладить его по спине, сотрясавшейся от безутешных рыданий. «Ну ладно, ладно», — успокаивала она его. «Ты слишком долго не выходил из дому, поэтому стал таким впечатлительным». «Но ведь ничего не случилось. Вокруг твои друзья. Мы все тебя любим. Успокойся, Володя», — уговаривала Володю хозяйка квартиры, и он начал понемногу приходить в себя. Отнял руки от лица, поднял голову и направил на меня указательный палец. «Он... он сказал... он... он...» «Что он тебе сделал?» — спрашивала хозяйка и при этом смотрела на меня так, даже еще хуже будто у меня не было с собой штопора. «Что он тебе сделал?» «Не бойся», — говорила она Володе. «Расскажи нам, мы этого так не оставим». «Он...» — произнес Володя, и голос его дрожал. «Он...» — указывал он на меня пальцем. «Он пишет диссертацию о... о... о... о... Хлебникове», — проговорил Володя и заплакал. Потом обхватил голову руками, собрался с силами и затрясся в рыданиях. А, -а, -а сказала хозяйка квартиры, понятно. Что тебе понятно? спросил ее коллега-архитектор. Ничего, ответила она. Я сказала просто так. Я ничего не понимаю. И это была правда. Никто ничего не понимал. Тогда, в 93 году, в доме на набережной потребовалось немало времени, чтобы добиться от Володи, почему тот факт, что я пишу диссертацию о Хлебникове, так расстроил его и так глубоко задел. Каждый раз, как только он чуть успокаивался, его снова принимались спрашивать. «Ну и что? Ну, пишет он диссертацию о Хлебникове. Так что, из-за этого надо плакать?» И Володя каждый раз поднимал голову, и указывал на меня пальцем. Он, произносил он, он, он, он пишет диссертацию, а, а, а, а, хлебникове, и снова заливался слезами. Пусть и не сразу, но он смог взять себя в руки и в конце концов объяснить, что после распада Советской империи в России пришло поколение, которая была озабочена исключительно деньгами и кичилась их наличием. Эти люди, говорившие по-английски и платившие долларами, заставили целую страну развернуться вокруг своей оси. В постперестроечной России жизнь у всех изменилась. Теперь все гонялись за деньгами, чтобы выучить английский, чтобы рассчитываться в долларах, чтобы не отставать от Запада, как они говорили. «У нас у всех жизнь тоже изменилась», — продолжал Володя. «Никто не хочет отставать от Запада. И вот я узнаю, что на Западе есть люди, которые приезжают в Россию изучать Хлебникова, величайшего русского поэта XX века, не имевшего за душой ни копейки, чего западные люди вообще-то терпеть не могли. А тут выясняется, что Хлебникова изучают на Западе» тогда как у нас в России молодежь понятия не имеет, кто такой Хлебников, — говорил Володя в девяносто третьем году. Это несправедливо, это какая-то насмешка, издевательство. «Не принимай это на свой счет», — сказал мне Володя в доме на набережной, и мы крепко обнялись, а я чуть не расплакался. Я еле сдерживался и пытался думать о чем-то другом, чтобы не разразиться громкими рыданиями, потому что если бы я разрыдался вслед за ним, меня бы неправильно поняли в этом доме на набережной в девяносто году, и через Володина плечо я пытался поймать взгляд хозяйки, которая больше не повторяла. «А, а понятно Я смотрел на нее сначала с вызовом, а потом уже миролюбиво. «Ну ты дура», — говорил мой взгляд но я тебя прощаю». А с Володей мы потом подружились. Он дал мне свой номер, чтобы я звонил ему, приглашал меня в гости. «Съедим пару огурчиков», — заманивал он меня. «Ну да, ну да», — думал я. «Знаю я твои огурчики».